Терпеливо и разглядывали яркие свечи и богатые костюмы. Между актами Переколла на время рассталась со своей ролью, надела 12 нижних юбок и танцевала перед занавесом. Сославшись на то, что ему еще надо переписывать, Истебан ушел рано. Мануэль остался. Красные чулки и туфли Переколлы произвели впечатление.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 Это лихорадочная внутренняя жизнь, всецело сосредоточенная на переколе, которая так изумилась бы и возмутилась случись ей об этом узнать. Мануэль влюбился не из подражания литературе. Менее всего относились к нему слова, сказанные лишь за 50 лет до этого одним из самых язвительных людей Франции, что многие никогда бы не влюбились,